глава шестьдесят девять стрэнджисты и норрелисты февраль весна тысяча восемьсот семнадцатого года Чилдермас ехал шагом рядом плелся винкулюс вокруг простиралась заснеженная вересковая пустошь похожая на широкую пуховую перину Вероятно, именно это сравнение пришло в голову Винкулюсу, который принялся подробно расписывать, в какой мягкой постели собирается провести нынешнюю ночь и какой обильный ужин его ожидает вечером. Естественно, он ни секунды не сомневался, что оплатит все эти излишества Чилдермас. Еще удивительнее, что Чилдермас не спорил. Он был занят единственным вопросом. Надо ли показать Винкулеса Стрэнджу и мистеру Норреллу? С одной стороны, во всей Англии не найдется более подготовленных людей. С другой, неизвестно, как они себя поведут. Чилдермас поскреб щеку. На месте рваной раны на смуглой щеке появился ровный, словно серебристая линия, шрам. Внезапно? Винкулюс перестал болтать и встал как вкопанный. Человек книга сбросил по пону с плеч и закатал рукава сюртука. Что случилось? спросил Чилдермас. Я изменился, воскликнул Винкулюс. Смотри! Он стянул сюртук и расстегнул рубашку. Слова стали другими. И на руках, и на груди везде. Не обращая внимания на холод, Винкулюс прямо на дороге начал раздеваться. Обнажившись, синекожий дьявол радостным танцем встречал перемены. Чилдермас спешился. Он был в ужасе. Спасти книгу Джона Асгласа от смерти и уничтожения, а теперь наблюдать, как она саморазрушается. Мы должны скорее добраться до гостиницы, заявил Чилдермас. Возьмем чернила и бумагу и перепишем все, что получится. Ты должен вспомнить все слова до последнего. Винкулюс уставился на него, как на сумасшедшего. «Зачем — Зачем? — удивился он. — Это магия Джона Асгласа, мысли Джона Асгласа. Единственная запись, мы должны сохранить каждое слово. Винкулюс удивленно таращился на Чилдермаса. «Зачем?» — переспросил он. «Если сам Джон Асглаз не считает нужным их сохранять». «Но почему так неожиданно, без всякой причины?» «Причин хватает», — заявил Винкулес. «Раньше я был пророчеством. Теперь то, что я предсказывал, сбылось. Разве я мог остаться прежним и стать преданием? Ты хочешь, чтобы я стал сухой, словно книжная пыль истории?» «А кто ты теперь?» Винкулюс пожал плечами. «Возможно, теперь я поваренная книга, или роман, или собрание проповедей». Эти предположения развеселили Винкулюса, и он снова захихикал, пританцовывая. «Надеюсь, ты по-прежнему остался магической книгой. Винкулюс!» «Неужели ты ни разу не попытался разобрать, что написано на твоем теле?» «Я — книга!» — Винкулис остановился, не закончив «па». «И непростая! Задача книги — нести слова, что я и делаю, а читать — задача читателя!» «Но последний читатель умер!» Винкулюс равнодушно пожал плечами. Ты должен помнить хоть что-нибудь! Возбужденно вскричал Чилдермас, схватив Винкулюса за руку. Например, рогатый круг перечеркнутый линией. Он повторялся несколько раз. Что он означал? Винкулюс вырвал руку. Он означал прошлый вторник или трех свинок, одну из них в соломенной шляпке. Или Салли, танцующие в лунном свете и потерявшую свою хорошенькую розовую сумочку?» Он ухмыльнулся и погрозил пальцем Чилдермасу. «Я тебя раскусил! Надеешься стать следующим читателем?» «Возможно», — отвечал Чилдермас, «Хотя я не знаю, с чего начать. Впрочем, не вижу более подходящего претендента. Однако, что бы ни случилось отныне, Я не выпущу тебя из виду. Я стану твоей тенью. Винкулюс помрачнел и принялся натягивать одежду. Весна вернулась в Англию. Птицы ходили по вспаханным бороздам. Солнце прогревало камни. Дожди и ветра помягчели, а воздух наполнили ароматы земли и травы. Леса Подернулись дымкой, столь неуловимой, что едва ли ее можно было назвать зеленью, скорее намеком на зелень, словно деревья видели зеленые сны и погружались в зеленые думы. Весна вернулась, а Стрэндж с Норрелом нет. Тьма по-прежнему окружала аббатство Хартфью, и Норрелл оттуда не вышел. Люди гадали... Кто из волшебников убьет другого раньше, в какой степени они заслуживают подобной участи, и не пора ли кому-нибудь все это выяснить? Однако не успели утихнуть пересуды, как башня тьмы исчезла, прихватив с собой аббатство Хартфью. Дом, парк, мост и часть реки исчезли вместе с ней. Дороги к аббатству теперь разворачивались в обратную сторону или выводили на задворки, куда никто не собирался идти. Дом на Ганновер сквер и оба дома Стрэнджа на сохо в Клане постигла та же участь. В Лондоне единственным живым существом, способным войти в дом Стрэнджа, был кот Джереми Джонса по имени Снегирь. И впрямь? Вот не признавал исчезновение дома, и всякий раз, как ему приходило такое желание, проскальзывал между домами номер 30 и номер 32. Каждый кому доводилось за этим наблюдать, соглашался, что не видал более странного зрелища. Лорд Ливерпуль и прочие министры на публике заявляли, что сожалеют об исчезновении Норрелла и Стрэнджа, но в тайне ликовали, что избавились от головной боли. И Стрэндж и Норрел лишь выдавали себя за респектабельных людей. Оба занимались, если не черной магией, то волшебством весьма мрачного толка, чего правительство никак не одобряло. Теперь министры обратили свои взоры на новых чародеев, появлявшихся как грибы после дождя. Эти волшебники не отличались особой образованностью и едва ли владели магическими умениями, однако обнаруживали не меньшую сварливость, чем Норрелл и Стрэндж, посему требовалось принять меры, чтобы их утихомирить. Планы мистера Норрелла восстановить суд пяти драконов, раньше представлявшиеся совершенно неуместными, внезапно оказались более чем своевременными. На второй неделе марта в Йоркской хронике появилось объявление, созывающее старых членов ученого совета волшебников, а также тех, кто хотел бы к нему присоединиться, собраться в следующую среду, традиционный для общества день, на заседание. Это любопытное объявление оскорбило многих старейших членов общества. всякий у кого в кармане завалялась монетка в один пенни мог его прочесть кроме того неизвестный автор приглашал вступить в ряды общества любого желающего на что не имел никакого права кем бы он ни был когда старейшие члены общества прибыли в старую звезду они обнаружили там около пятидесяти волшебников или тех кто считал себя таковыми самые удобные места уже заняли, и старые члены, в том числе мистер Сегундус, мистер Хонифуд и доктор Фокс Касл, вынуждены были устроиться на помосте вдали от камина. Впрочем, место оказалось на редкость удачным, отсюда можно было без труда обозреть новых волшебников. Однако едва ли зрелище вселило радость в сердца прежних членов общества. Публика собралась самая разношерстная. «Сомневаюсь, что среди них есть джентльмены», — заметил доктор Касл. «Здесь были двое фермеров и несколько лавочников, а также бледный светловолосый юноша с нарочитыми манерами, уверявший соседей, что сообщение в газете поместил сам Джонатан Стрэндж и что он должен прибыть с минуты на минуту, дабы обучать их магии». куда большей надежды внушало присутствие духовного лица, чисто выбритого, сурового джентльмена лет пятидесяти-шестидесяти в черном. Священника сопровождала собака, такая же седая и почтенная, как и ее хозяин, и юная, рвущаяся в бой темноволосая особа в красном бархате, которая выглядела куда менее солидно. «Мистер тайлер обратился к своему помощнику доктор Фокс-Касл. — Возможно, вам следовало бы намекнуть этому джентльмену, что мы не приводим на собрание общества наших родственников. Мистер Тейлор юркнул в толпу. Со своего места старейшие члены общества имели возможность наблюдать, что суровый священнослужитель вовсе не так сдержан, как им показалось. Он что-то резко ответил слуге. Мистер Тейлор вернулся с ответом. «Мистер Ретрут приносит обществу свои извинения, но он не волшебник. Он увлекается магией, но не владеет магическими приемами. А вот его дочь практикует волшебство. У мистера Ретрута три дочери и сын, и все считают себя волшебниками. Сын и другие две дочери не желают заводить знакомства среди себе подобных, предпочитая штудировать магические книги в тиши кабинета». Некоторое время старейшие члены общества безуспешно пытались отыскать логику в этом нагромождении фактов. «Полагаю, его собака также не чужда магическому искусству!» — заметил доктор Фокскасл, чем вызвал смех у прочих членов общества. Вскоре стало понятно, что собравшиеся отчетливо разделились на две группировки — Одной из первых тихо и торопливо заговорила мисс Ретрут, юная особа в красном бархате. Девушка явно не привыкла выступать перед публикой, поэтому не все собравшиеся расслышали слова, но изложение поражало экспрессией. Мисс Ретрут утверждала, что Стрэндж — это все, а Гильберт Норрелл — ничто. Совсем скоро доброе имя Стрэнджа будет восстановлено. а мистер Норрелл подвергнется всеобщему осуждению. Магия освободится от оков, которые наложил на нее Гильберт Норрелл. Эти рассуждения вкупе с цитатами из утраченного творения Стрэнджа «Истории практика английской магии» вызвали гневный отпор некоторых волшебников, заявивших, что книга Стрэнджа полна отсылок к черной магии, а сам Стрэндж — убийца». Он убил не только свою жену, но, вероятно, и своего учителя, мистера Норрела. Спор разгорался, когда к собранию присоединились еще двое участников. Оба выглядели не слишком респектабельно. Потрепанные сюртуки, длинные немытые патлы. Однако, если один из них производил впечатление настоящего бродяги... то другой был почище и вид имел человека делового, даже важного. Бродяга, не полюбопытствовав взглянуть на собравшихся, уселся на пол и потребовал джина и горячей воды. Второй встал в центре комнаты, окинул собрание загадочным взглядом, отвесил поклон, мисс Ретрут, и обратился к присутствующим со следующей речью. «Дамы и господа, некоторые из вас должны меня помнить. Десять лет назад в Йоркском соборе, когда мистер Норрелл творил свою магию, я был там. Меня зовут Джон Чилдермас. До недавнего времени я служил у мистера Норрелла, а это...» — он показал на сидящего на полу бродягу. «Винкулюс, уличный маг из Лондона». Больше ему не дали сказать ни слова. Все заговорили разом. Старейшие члены общества были оскорблены тем, что покинули свои удобное кресло у камина ради того, чтобы выслушивать наставления слуги. Впрочем, возмущались далеко не все собравшиеся, особенно из новоиспеченных. Все они разделялись на стренджистов и на релитов. Однако никто не имел чести знать своих героев, поэтому возможность оказаться поблизости от человека, хорошо знавшего обоих волшебников, вызвала всеобщее возбуждение. Чилдер Масса шум нисколько не смутил. Он подождал, когда публика утихомирится, затем продолжил. «Я пришел сказать вам, господа, что соглашение с Гильбертом норрелом более недействительно». Вы можете быть волшебниками, коли желаете. Один из собравшихся пожелал узнать, скоро ли явится Стрэндж. Другого интересовало, когда ждать возвращения мистера Норрелла. Нет, джентльмены, ответил Чилдермас. Они не вернутся. Придется вам довольствоваться моим обществом. — Едва ли Стрэнджа и Норрелла вскоре увидят в Англии. Во всяком случае, это произойдет не на нашем веку. — Почему? — спросил мистер Сегундус. — Куда они исчезли? Чилдер улыбнулся. — Куда уходят волшебники? — За небо, на ту сторону дождя. Один из норрелитов заметил, что Стрэнджу Нерезон возвращаться в Англию? Здесь его непременно повесят за убийство. Восторженный светловолосый юноша ядко возразил, что именно Нерелииты скоро окажутся в большом затруднении. Учение Норрела основано на следовании книжной магии. Как его последователи намерены выйти из положения, если все книги исчезли вместе с аббатством Хартфилл? Вам не нужна. «Ни библиотека аббатства Хартфью, джентльмены, ни библиотека Нагановер-Сквер», — заявил Чилдермас. «Я доставил вам кое-что получше. Книгу, которую страстно желал заполучить мистер Норрелл. Книгу, о существовании которой Стрэндж не догадывался. Я доставил вам книгу Джона Асгласа». Крики, возгласы. Мисс Редруд разразилась речью в защиту Джона Асгласа, требуя называть его королем, словно Джон Асглас собирался войти в Ньюкасл и взять управление Северной Англии в свои руки. «Постойте!» — вскричал доктор фокс Касл. Его звучный голос постепенно перекрыл прочие голоса. «Где вы видите книгу?» Вас обманывают джентльмены. Держу пари, этот мошенник решит выманить наши денежки. Не так ли, сэр? Обратился он к Чилдермасу. Что скажете? Подавайте сюда вашу книгу, если она действительно существует. Еще как существует, ответил Чилдермас, мрачно усмехнувшись одной половиной рта. и мне от вас ничего не нужно. Винкулюс, вставай!» В Падуе Грейстилы вместе со слугами изо всех сил старались сделать пребывание миссис Стрэндж в доме как можно более приятным. Утешения доктора Грейстила были главным образом философические. Он пытался выудить из памяти все истории, в которых люди, по преимуществу женщины, с достоинством преодолевали удары судьбы, зачастую не без помощи друзей. Минникелла и Фрэнк со всех ног бросались открывать перед миссис Стрэндж двери, даже если она и не собиралась никуда выходить. Бонифация... для которой годовое заточение в стране фей представлялось чем-то вроде пребывания на жестоком холоде, непрестанно старалась растопить этот лед своей сердечностью и добротой. Тетушка Грейстил посылала в город за лучшими винами и деликатесами, купила самые мягкие перины и пуховые подушки, словно надеясь, что, преклонив на них голову, Арабелла тут же забудет все свои беды. Однако лучшим лекарством для Арабеллы стали беседы с Флорой. Однажды утром обе сидели за вышиванием. Внезапно Арабелла раздраженным жестом отодвинула работу и подошла к окну. «Меня снедает беспокойство», — промолвила она. «Этого следовало ожидать», — согласилась Флора. «Не волнуйтесь, скоро все образуется, и вы станете прежней». «Вы думаете?» вздохнула Рабелла. «Честно говоря, я уже не помню, какой я была прежде». «Тогда я вам напомню. Вы всегда были веселы и вечно придумывали какие-нибудь проделки. Вы никогда не выходили из себя, даже если вас к этому принуждали. Каждое ваше слово свидетельствовало об уме и талантах, несмотря на то, что вы часто сталкивались с непониманием». Рабелла рассмеялась. «Боже мой!» Какое одаренная я была, однако...» — заметила она с лукавой усмешкой. «Я не склонна слишком доверять вашему портрету. Мы же никогда раньше не встречались». «Мне рассказывал о вас мистер Стрэндж. Это его слова». «Вот как...» — промолвила Рабелла и отвернулась. Флора опустила глаза и тихо сказала. «Когда он вернется?» Вы излечитесь от беспокойства и снова будете счастливы. После паузы Рабелла сказала. «И я не уверена, что мы с ним снова увидимся». Лора взялась за рукоделие. Спустя некоторое время она заметила. «Как странно, что он в конце концов вернулся к своему старому учителю». «Странно. Мне это вовсе не кажется странным». Я никогда не считала их ссору серьезной и была уверена, что через месяц они вновь станут лучшими друзьями. — Вы меня удивляете! — воскликнула Флора. — От мистера Стрэнджа мы не слышали ни единого доброго слова о мистере Норроле. А мистер Норрол печатал в магических журналах всякие гадости о мистере Стрэнджа. — Ах, это пустяки! — Равелла ничуть не удивилась. — Оба упрямцы, каких поискать? «У меня нет причин для любви к мистеру Норреллу, но одно я знаю твердо. Прежде всего он волшебник, а прочее неважно. Джонатан такой же». «Их обоих интересуют только книги и магия. Никто так не понимает природы волшебства, как они, и поэтому сейчас они вместе». Летели недели, и Арабелла все чаще улыбалась. Она с удовольствием окунулась в жизнь нового окружения — Дни ее проходили в общении с друзьями, званые обеды, знакомства, прогулки и прочие нехитрые удовольствия. Мелкие домашние хлопоты постепенно излечивали воспаленный разум и раненый дух. Она редко вспоминала об отсутствующем муже, разве что в душе не уставала благодарить его за то, что свел ее с грейстилами. Когда в Падуе появился молодой ирландский капитан, Многие заметили, что он очарован Флорой, хотя сама она утверждала, что все это выдумки. При Ватерлоо, под жестоким огнем неприятеля, капитан ввел в бой кавалерийский полк, однако рядом с Флорой немедленно утрачивал всю свою храбрость. Он краснел всякий раз, когда смотрел на нее, и терялся, когда Флора входила в комнату. Обычно офицер прибегал к помощи миссис Стрэндж, чтобы выманить Флору на прогулку по Прата-де-Ла-Валле — прекрасный сад в центре города — или нанести очередной визит общим знакомым Бакстерам. Арабелла всегда с радостью помогала юноше. Однако порой посреди этой безмятежной жизни у Грейстилов у Арабеллы случались тяжелые минуты. привычка танцевать ночи напролет лишила ее сна иногда в ночной тишине рабелла слышала жалобные звуки флейт и скрипок они призывали ее танцевать чего рабелли хотелось меньше всего на свете разговаривайте со мной просила она флору и тетушку Грейстел. разговаривайте со мной и тогда мне будет легче с этим справиться тогда Одна из них или обе сидели с ней до утра, болтая, о чем придет в голову. Иногда Рабелла чувствовала потребность в движении, которой было так тяжело противиться, что она вставала с постели и принималась мерить шагами их общую с флорой спальню. Случались ночи, когда доктор Грейстилл и Фрэнк жертвовали сном, чтобы бродить с ней по ночным улицам Падуи. В одну из таких ночей... Рабелла и доктор Грейстел прогуливались вокруг собора, обсуждая планы возвращения в Англию в следующем месяце. Рабеллу немного страшила встреча со старыми друзьями. Доктор успокаивал ее. Внезапно Фрэнк издал удивленный возглас и показал рукой вверх. Прямо над ними звезды сдвигались, образуя новый рисунок созвездий. Поодаль возвышалась древняя каменная арка. В этом не было ничего удивительного. В Падуе много загадочных дверных проемов, арок и галерей. Однако эта арка отличалась от прочих. Падую выстроили в средние века из розовато-золотистого кирпича. Эту арку сложили из темного северного камня. С обеих сторон арки... Возвышались статуи Джона Асгласса, Их лица были полускрыты крыльями воронов на шлеме. Подаркой стоял высокий мужчина. Рабелла в смятении остановилась. «Вы не уйдете далеко?» спросила она доктора Грейстела. «Мы с Фрэнком будем рядом», — заверил ее доктор. «Не сойдем с этого места. Если что...» Просто окликните нас. Рабелла подошла к арке. Мужчина подарка читал книгу. Он поднял глаза, а Рабелла мгновенно узнала это выражение такое родное. Он совершенно ушел в себя и теперь силился вспомнить, где находится. «На этот раз ты явился без грома и молнии», — сказала она. «Тебе рассказали?» Стрэндж смущенно усмехнулся. Немножко перемудрил. Представление вышло не в лучшем вкусе. Наверное, в Венеции я слишком много времени проводил с лордом Байроном и что-то перенял от него. Они немного прошлись, и с каждым шагом над их головами появлялись новые звезды. «Ты хорошо выглядишь, Арабелла», — сказал он. «Я боялся...» Чего я боялся? Ах, меня терзало тысяча страхов. Я боялся, что ты не захочешь со мной разговаривать. Но ты здесь, и я очень рад тебя видеть. А я рада, что твоя тысяча страхов осталась позади. Ответила она. По крайней мере, в том, что касается меня. Ты нашел способ рассеять тьму? Нет, еще нет. Хотя, сказать по правде, все это время мы работали, не покладая рук. Появилось несколько новых гипотез относительно на яд. И у нас не было времени серьезно заняться этим вопросом. Впрочем, несколько мест привратники Аполлона Губерта выглядят весьма многообещающе. Мы не теряем надежды. Я рада. Я чувствую себя несчастной, когда думаю, что ты страдаешь. Прошу тебя, не печалься. Мои страдания не столь уж велики. Поначалу было тяжело, потом я привык. Мы с Норреллом не первые волшебники, которые трудятся под властью чар. В двенадцатом веке Роберт Диммак сыграл злую шутку с эльфом и после не мог говорить, а только пел. Представляешь, как он терзал слух своих близких. А в четырнадцатом веке жил волшебник, у которого была серебряная нога. Должно быть, она доставляла ему большие неудобства. К тому же, возможно, тьма — не такое уж зло для нас двоих. Мы намерены покинуть пределы Англии и наверняка встретимся с опасными типами. Английский волшебник — существо грозное, а два английских волшебника — грозны вдвойне. Что уж говорить о двух английских волшебниках, закутанных непроницаемой тьмой, Полагаю, их не устрашится, разве что полубог. «Куда вы отправитесь?» О, выбор велик! Этот мир лишь один среди многих. Не имея возможности путешествовать, волшебник рискует стать слишком ограниченным, провинциальным. Понравится ли это мистеру Норреллу? — спросила Арабелла. Он никогда не любил путешествовать, даже до Портсмута. А в этом как раз состоит преимущество нашего способа путешествий. При желании он может даже не выходить из дому. Мир... Все существующие миры придут к нам сами. Стрэндж остановился и огляделся по сторонам. — Дальше я не пойду. По некоторым причинам, связанным с заклятием, нам с Норрелом теперь нельзя далеко отходить друг от друга. — Рабелла, — промолвил он с непривычной для себя серьезностью, — я не могу выразить, как меня мучила мысль, что ты под землей. «Я был готов на все, на все, что угодно, чтобы тебя вернуть!» Рабелла взяла его руки в свои, глаза ее просияли. «И ты меня спас!» — прошептала она. Они долго смотрели друг на друга, и в эту минуту все между ними стало по-прежнему, будто они никогда не разлучались, — Однако Арабелла не решилась остаться со Стрэнджем во тьме, а Стрэндж не стал об этом просить. — Придет день, — промолвил Стрэндж, — я найду нужное заклинание и рассею тьму, и тогда я вернусь к тебе. — Да, придет день, и я буду ждать. Стрэндж кивнул и приготовился шагнуть во тьму, но замешкался. Бел, сказал он, — «не носи черное, ты не вдова. Будь счастлива. Я хочу думать, что ты счастлива. Обещаю. А как я должна думать о тебе?» Стрэндж задумался, затем рассмеялся. «Думай, что я носом зарылся в книгах». Они поцеловались. Затем Стрэндж круто повернулся, И пропал во тьме.